Глава седьмая. Линда. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга и молчали. «Это и правда я», — наконец улыбнулся нарянин. «Вот уж не думал, что мы увидимся в такой экстремальной обстановке. Мы засекли пиратский корабль еще на границе звездной системы. Кто они вообще такие?» — дрогнул голос, когда вспомнила, как противное чудовище меня ощупывало. «Грахи!» — чуть поморщился адмирал. В былые времена они активно хозяйничали в этом секторе галактики, но в последнее время их налеты почти прекратились. Это беспрецедентный случай, и как хорошо, что я вовремя оказался рядом. «Вы действительно очень помогли», – постепенно приходя в себя, ответила я. «Даже не зная, что было бы, если бы им удалось осуществить задуманное. Как бы не хотелось кому-то поплакаться, что жуткие мутанты чуть не продали меня в рабство». Я не стала говорить об этом нарианскому командиру, еще решить, что я перед ним в неоплатном долгу. Ну уж нет, мало ли почему я оказалась отдельно от всех, неподалеку от звездолета пиратов. Монстром все равно, уже не добывшей пленницы, они обо мне и не вспомнят. Но я и впрямь радовалась, что норианские военные во главе с самим адмиралом вытащили из передряги как меня, так и всех пассажиров лайнера. Что ж, было приятно снова с вами поболтать. Мне нужно идти к себе. Я развернулась, чтобы направиться к входу в корабль, но Нарянин остановил меня, поймав за руку. Не торопитесь, убегать, Линда. Но корабль ведь может улететь без меня. Никуда он не улетит, пока всем пассажирам не вернут под опись украденные грахами вещи, а сам лайнер досконально не проверит сотрудники космопорта. Там могут оставаться пираты. К тому же наша служба еще беседует с пилотами. Иными словами, он никуда не улетит без вашего разрешения, догадалась я. «Вы довольно проницательны, Элинда», — кивнул Норианин. «Или все же Харт. Именно так он представился мне в прошлый раз. Я пока не знала, как называть его даже про себя». «И что вам от меня нужно?» С подозрением покосилась я на него. «Просто поговорить? Обещаю, это не займет много времени». Хитро посмотрел он на меня. «Поговорить, конечно, можно, но где?» Я обвела рукой пространство, указывая на творящийся вокруг бардак. Как раз мимо прошли несколько Нориан, провожая Грахов со скованными руками. «О, это небольшая проблема. Очень хорошо, что вы согласились». Дотронувшись до какой-то кнопки на скафандре, Норианин включил передатчик, но при этом не отпускал меня от себя. «Да, пришлите за мной, Фларт сейчас», — говорил он кому-то в рацию, пока я рассматривала его ладонь, большую и горячую, с ровно подстриженными ногтями, пластинки которых отливали синевой, как и его глаза. «Может, тогда просто пройдемся?» — указала я на дорожку неподалеку от здания космопорта. «Обязательно пройдемся, только не здесь», — хмыкнул он, увлекая за собой в сторону взлетной зоны. Что он задумал? Я вдруг увидела летящую к нам полусферу. Под ней загорелись посадочные фонари, и странная полупрозрачная штука быстро опустилась на серое покрытие площадки. Память Элинды подсказала, что это и есть фларт, о котором говорил адмирал. Я изумленно оглянулась на Харда. «Хотите сказать, что мы куда-то полетим?» «Не куда-то, а всего лишь на мой корабль. Не могу же я беседовать с дамой в боевом костюме». «Я на такое не соглашалась». «Черт побери, нашла с кем спорить. Планета, как и прошлая станция, подконтрольна Норианом. Наверняка адмирал имеет полное право забрать к себе любого в качестве свидетеля или допросить того, кого посчитает нужным». «Поверьте, я вовсе не желаю идти на крайние меры». Его голос понизился до хриплого шепота. И не хочу делать что-то против вашей воли. Неужели откажете своему спасителю? Он прикусил губу, внимательно глядя на меня. От пережитого стресса я вообще не понимала, как правильно вести себя с адмиралом. Я хорошо помнила, что лишнее болтать ни в коем случае нельзя, но не могла отказать в такой малости, как разговор мужчине, который рисковал собой ради других, тем более защищая корабль тарианцев. Ладно, Но вы обещали, что это ненадолго? нервно напомнила я, заходя в аппарат, чем-то похоже на летающую тарелку, какой ее изображали на фантастических рисунках мои уже бывшие современники. В любом случае, мне нужно будет вернуться на лайнер, ведь там осталась Альма. Я вдруг вспомнила все, что от шока временно вылетело из головы, про наше странное знакомство и про слизь, которая в прошлый раз попала на мундир адмирала. Он вел себя так, словно не имел ко мне никаких претензий. Неужели ничего не понял? Но это только к лучшему. Фларт влетел в открытый шлюз адмиральского линкора. За нами закрылся люк, отрезая от внешнего мира, и я задергалась в кресле. Уж слишком все походило на ловушку. «Прошу за мной!» Пригласил он меня пройти внутрь вражеского судна. Но, в отличие от других тарианцев у меня не было повода ненавидеть Нариан. Хоть я и знала о причинах старого конфликта раз. Соответственно, никакой ненависти к адмиралу я не испытывала. Напротив, из всех мужских экземпляров, встречавшихся мне за время пребывания в новом теле, он казался едва ли не самым адекватным. А его загадочность возбуждала воображение. Хотя еще недавно я считала, что больше никогда даже не взгляну на мужчин как-то по-особому. Коридоры флагманского судна казались огромными и были хорошо освещены. Повсюду сновали Нориани, которые приветствовали своего адмирала, прикладывая ладонь к лбу. Это смотрелось смешно, поскольку ассоциировалось с фейспалмом. Потому омраченное перед тем настроение приподнялось. Вскоре мы вошли в прозрачный лифт, доставивший нас в новый отсек. Рядом с массивным хардом я чувствовала себя совсем миниатюрной. Он был выше меня на целую голову, и имя ему явно подходило. А потом, засмотревшись на него... Я даже не заметила, как мы добрались до отдельного просторного помещения с огромным иллюминатором, столом из материала вроде белого дерева, мягким диваном. На стенах, создавая эффект присутствия, светились картины с фантастическими городами, на которые сразу захотелось посмотреть вживую. Тут не было компьютеров или какой-то особой техники. Обстановка выглядела скорее неформальной, а комната вовсе не походила на кабинет, где проводятся допросы. «Присаживайтесь». На чувственных губах Харда едва заметно заиграла довольная улыбка. «Я вернусь очень скоро. Вы даже соскучиться не успеете, Эреса Гровер». Адмирал скрылся за одной из боковых дверей. А я недоверчиво опустилась на диван около иллюминатора, откуда был виден весь космопорт Нокса и город, сейчас светящийся красивыми огнями. Правда, не везде. Часть территории выглядела довольно темной. Я подозревала, что это районы, где расположены причудливые дома местных жителей, которые я наблюдала днем. Ожидание вдруг стало напрягать. Я очень надеялась, что Альма никак не выдаст себя за время моего отсутствия. Не начнет выть, царапать двери или делать что-то в этом роде. Ведь именно сейчас корабль дополнительно проверяется военными. А я, как назло, нахожусь здесь. — Не хотите ли что-нибудь выпить, Алинда? — раздался над головой вкрадчивый голос. Я повернулась, рассеянно мазнув взглядом по мощной фигуре Норианина и отметив про себя, что новый костюм ему очень идет. Вместо фантастического скафандра на адмирале был надет черный китель со звездами. Он странил бедра, но при этом плечи и грудь казались еще шире. Мужчина имел идеальную фигуру, словно сошел с обложки модного журнала. Я ведь здесь ненадолго, раздраженно напомнила. Да кто ж спорит? Он подошел к стене, приложив к ней руку, и одна из картин отъехала в сторону, явив мини-бар. «Что будете? Игристый лиэр? Гратин пятидесятилетней выдержки? Или что-то покрепче? Есть чудесный норианский джин. А можно просто воды?» Я вдруг почувствовала сухость в горле. «Можно, но я искренне советую снять стресс. Все же не каждый день становишься жертвой грахов. Не переживайте, адмирал, я стрессоустойчивая». «Давайте лучше побыстрее перейдем к делу». «Что ж, к делу так к делу». Он поставил передо мной стакан с прозрачной жидкостью и уселся напротив кресла. «Помните, еще в прошлый раз я предлагал вам лететь со мной. Моя, эм, просьба до сих пор остается актуальной». «Это невозможно», — возразила я ему, пытаясь по-прежнему улыбаться, хотя стало совсем не весело. Пить воду я вдруг передумала, мало ли что он туда подсыпал. «Почему?» — чуть наклонился ко мне мужчина. «Мне надо попасть на экзот. А вот зачем я так сильно нужна вам — большой вопрос». Выразительные глаза Нарианина налились глубоким аквамарином. «А сами не догадываетесь?» «Не имею ни малейшего понятия», — встряхнула я волосами. «Может, расскажете?» «Разве вы не в курсе, в чем состоит ваша особенность?» Его голос стал низким, обволакивающим. Все пространство вокруг внезапно померкло. Оставались актуальными только светящиеся синие глаза озера, в которых я тонула без надежды на спасение. Я дернулась, чтобы очнуться. Что он имеет в виду? Понял, что я занимаю чужую оболочку или дело в чем-то другом? Я э. нет. В этот момент на его поясе завибрировал сайсет, который я изначально приняла за украшение. Круглый объемный диск со звездами и полумесяцем выполненными из вкрапленных в металл кристалликов. Харт легко коснулся его, переключая в режим гарнитуры. На раковине уха на мгновение вспыхнула и тут же погасла голубая точка. Я наблюдала похожие вживленные биогаджеты и у членов экипажа лайнера. «Что? Неизвестное животное в отсеке 15? Не может быть такого!» — говорил Нарианин с кем-то из подчиненных, докладывающих ему обстановку. Мое сердце сжалось от тревоги. Он назвал мой отсек, неужели альму уже обнаружили? Нет, пока дверь не открывать, дождитесь моей команды. С серьезным видом закончил он разговор. Я встала с дивана и переминалась с ноги на ногу встревоженно глядя на адмирала. Да, представляю, как нелегко вести в каюте огромного зверя, о котором в любой момент все узнают. Неожиданно протянул он, обращаясь уже ко мне. Вы вообще о чем? Я еще надеялась спрыгнуть с темы. О вашей страшной, в прямом смысле слова, тайне. лингары опасны и непредсказуемы, хоть порой и кажутся вполне разумными. Зачем вы так с собой рискуете? Ошарашил он меня. И откуда вам известно, что там лингара? Выдохнула я, понимая, что меня рассекретили. Сложить очевидные факты было не так трудно. Анализ слюны сразу показал, кого вы прятали еще на пограничной станции. Заметьте. Я вовсе не выставляю вам счет за испорченный костюм. И до сих пор никому не рассказал о нелегальном грузе. Хотя должен был это сделать согласно правилам. Тихо усмехнулся он. Но теперь скрыть факт практически невозможно. Офицер лишь ждет от меня приказ. «Не надо ничего никому рассказывать. Велите ему идти дальше. Эта лингара совсем не опасна. И она мой личный питомец!» Воскликнула я, пытаясь выкрутиться из неприятного положения. «Мы еще можем договориться. Вы помогаете мне, а я помогаю вам, Элинда». Нагло улыбнулся он. «Это шантаж?» — скинула я бровь. «Ни в коем случае. Просто предложение, от которого будет сложно отказаться. Наши ории достаточно места, чтобы разместить вас двоих. Я выделю вам личные апартаменты. Удобные и просторные. Вы ни в чем не будете нуждаться. Здесь вы могли бы не прятать свою лингару». «Но там на складе еще приборы, которые я везу на гзот. Я уже не знала, как отвертеться от его настойчивого желания забрать меня к себе. Аргументы заканчивались. «Они прекрасно долетят и без вас, разве не так?» Он прикусил губу, наблюдая за моей реакцией. «Ваш билет остается активным до конца рейса, а сотрудникам корабля плевать, есть вы там лично или нет. Как я уже говорил, я доставлю вас на Гзот, Причем на сутки раньше, чем прибудет пассажирский корабль. Вы спокойно заберете груз и займетесь своими делами. Из чего это он такой добрый? Но Нарянин совершенно прав в том, что касается Альмы. Чем дальше, тем больше проблем от нее можно ожидать. Еще три недели в замкнутом пространстве с этой зверюгой – настоящая пытка. Если бы он хотел меня сдать, то давно бы это сделал. Как мне быть уверенной в том, что вы не испытываете совсем другой интерес? На всякий случай спросила я, смущенно вспомнив подробности нашего знакомства. «Конечно, я его испытываю. Лишь потому, что я мужчина, а вы красивая женщина. Но обещаю, что ничего не сделаю против вашей воли, Эреса Гровер». Он шагнул навстречу и потянул меня за руку. Я оказалась прижата к Нарианину, и в груди что-то всколыхнулось. Удивительное ощущение, которого я не испытывала давным-давно и уже стала забывать, медленно сползало в нижнюю часть живота вызывая в нем сладкий трепет. Определенно, «Адмирал» мне нравился. И даже больше. Я чувствовала к нему необъяснимую тягу, которая дурманила мозг, заставляя забыть обо всем на свете. В принципе, если дело случайно и дойдет до интима, ничего ведь страшного не случится? Нет? Я не какая-нибудь девственница. Тем более у меня уже несколько лет ни с кем не было секса. Во время брака и после смерти Лешки я вообще не смотрела на других мужиков, А тут вдруг такие глупые мысли. Плевать, что адмирал Нарианин. Меня даже возбуждала мысль о его способностях, которые я сегодня увидела воочию. Буду считать этот полет небольшим приключением в новом мире. «Хорошо, я согласна», — решительно кивнула я. «Прекрасно, Линда. Я знал, что мы найдем общий язык». Харт неожиданно поднял мою руку и поцеловал кончики пальцев, из-за чего по коже на запястье побежали мурашки. Но Лингара без меня никуда не пойдет. Мне нужно лично попасть на лайнер, вспомнила я. Не вопрос. Сейчас придумаю, как незаметно вывести ее, а заодно велю подготовить вам апартаменты. Харт. Уговорить Арессу Гровера оказалось не так уж легко. Отчаянная Трианка действительно была готова на все. Вот только вовсе не ради своего спасителя, а ради Лингары, которую прятала в каюте. Харт до сих пор с содроганием вспоминал момент, когда увидел на мундире зеленые пятна ее слюны. А ведь никогда раньше не считал себя таким уж чистоплюем. Просто образ симпатичной девушки, ради которой он и затеял эту авантюру, никак не вязался с компанией монстра. А она заявила, что лингара ее питомец. Он даже сделал вид, что поверил. Но ради обладательницы Гена Ноэль, что проявлялся на теле Ториана к особым символам, Старкастер был готов терпеть на корабле хоть Экзорага, гигантское чудовище, обитающее на планете Шитара. Редкий дар, идеально подходящий его эль-способностям. Он мог бы восстанавливать резерв своего линома очень быстро, за считанные часы или даже минуты. После боя с Грахами чувствовалась слабость. Хоть битва с пиратами и вышла ожидаемой, Харду все равно пришлось расходовать энергию, чтобы спасение Тарианцев выглядело более эффектно. Он не ожидал, что Элинда окажется практически в самом эпицентре сражения. В тот момент он боялся, что она пострадает от случайного выстрела или ее заденет созданный им вихрь, но она оказалась не Первые секунды после встречи он еще ощущал ее оцепенение, слышал учащенный стук сердца, видел расширившиеся зрачки. Но потом все быстро прошло, и в ней проявилась заинтересованность. А главное... Он не чувствовал того, что обычно испытывали тарианки при контакте с норианами. Никакого презрения или недовольства. Это было хорошим знаком, ведь их энергообмен случится лишь в том случае, если она вступит с ним в связь по собственной воле. Смелая. Другая на ее месте уже устроила бы истерику. Невиданное дело, нападение грахов, которое, конечно, не было случайностью. Договорившись с Элиндой, что она подождет его в комнате отдыха, Он первым делом направился в рубку управления, откуда дозвонился Дрейку Гранферу. Выяснил, где тот находится, и велел срочно зайти. Уже через несколько минут Энгер-адъютант вошел в кабинет, остановившись перед адмиралом. «Каковы наши успехи?» Пряча довольную улыбку, поинтересовался Харт. «Весь экипаж пиратского судна задержан, но я не очень-то понимаю, зачем нам сдались эти ублюдки, когда нужно через несколько дней быть на Фиросе». Пусть бы ими занимались обычные картеры, пиратство в их ведомстве. Думаешь, его величество выдаст особую награду за их поимку?» Недовольно проворчал Дрейк. Он всегда отличался равным характером, хоть приказы и выполнял отменно. «Дело не в награде», — глухо произнес Таркастер. «Грахи вообще меня не интересуют». «Тогда почему мы слили им информацию о тарианском корабле?» — недоверчиво спросил Дрейк. «Разве это была не специально устроенная западня, чтобы взять их на Нокси?» «Западня, конечно, но не для пиратов». «Говоришь загадками. Если дело не в грахах и не в награде, то в Тарианском лайнере, верно?» Внимательно посмотрел на него Дрейк. «Именно. Только взгляни, кого я нашел!» Ухмыльнулся Харт и активировал голографическую запись, на которой Элинда стояла около иллюминатора, задумчиво рассматривая космос. Девчонка-тарианка с того корабля? Почему она тебя так заинтересовала? Попробую угадать с первого раза. Ты, наконец, отыскал себе Наэль? удивленно повернулся к нему Гранфер, сразу все поняв. В таком случае мне стоит за тебя только порадоваться. В преддверии опасная миссия это очень даже кстати. Выходит, ты заранее знал, что она на борту, потому и приказал следить за этим кораблем. Я еще на Айто не случайно увидел ее знак. Довольно кивнул старкастер. А на борту за ней присматривал наш агент-тарианец, который летит на акзот. Теперь ты меня понимаешь? Еще как, твой лином настолько редкий, что встретить подходящую батарейку просто чудо! присмотрелся к девушке Дрейк. Довольно симпатичная, а она сама-то знает о своей уникальности. Я так и не понял, пожал плечами Харт. Она немного странноватая, но я уже уговорил ее лететь со мной. Осталось дело за малым. Привезти на корабль ее личные вещи и... Питомца. Большого, опасного питомца. Девушку зовут Элинда. Сейчас она закрыта у меня в рест-зоне. Займись их транспортировкой так, чтобы никто из тарианцев не заметил ее лингару. Придется использовать отражающее поле. Она не сбежит по пути, я имею в виду Элинду. Не должна, но на всякий случай присматривай. Только ничего не говори о Наэль и обо мне. Сам с ней потом пообщаюсь. «Разрешите идти выполнять, адмирал!» перешел на уставное обращение Дрейк. «Давай, и держи меня в курсе дел», — кивнул Старкастер, а сам направился в свободный отсек, чтобы в срочном порядке заняться обустройством. К прибытию Элинды на линкор каюта должна быть уже готова. Конечно, ему пришлось изловчиться, чтобы до Грахов точно дошла дезинформация, что на Нокси и в его звездной системе сейчас нет ни норианских военных, ни Картеров, Операты при этом поверили и точно клюнули на наживку. Но все сложилось лучше некуда. Осталось приручить Торианку, а это уже сложнее.